Глава седьмая Обитатели пирамид День встретил их пылающим солнцем, чей диск раскалился до невыносимого жара. Над был просто счастлив, сопровождаемый Бо. он проработал далеко за полдень. От прикосновения огненных лучей под слоем его кожи забурлили химические реакции, укрепляя уставшее тело. Они взорвали уже восемнадцать скульптур. Среди них были драконы, стоящие вдоль подъездной дороги, несколько богинь, венчавших фальшивые алтари, и даже одна конная статуя на пересечении улиц. Девять жертв оставили после себя следы крови. В остальных случаях невозможно было судить с уверенностью, но как бы то ни было, счет был на стороне искателей. И все же Над почувствовал, что им овладела слабость, которое не замедлило перерасти в разочарование. Он пытался подстегнуть, воодушевить себя, повторял себе, что каждая победа здесь хоть немного, но увеличивает шансы на выживание для солнечного народа, но едва слышный насмешливый голос в недрах его сознания нашептывал. «Капля воды, отнятая у моря, всего лишь капля!» Вдобавок внезапно поднялся ветер, а солнце окуталось туманным покрывалом. Температура сильно упала. Эта внезапная перемена заставила НАТО вздрогнуть. Грудь Бо ощетинилась гусиной кожей. Они не оставили своей разрушительной работы, но в качестве мишени теперь выбирали ящеров, что стояли у входов храмы или изваяния, украшавшие лестничные пролеты. Прикосновение свистка к губам уже вызывало у НАТО неприятные ощущения. Статуи исчезали в столбе голубого пламени, оставляя после себя облако крови, камней или пепла. После короткого перерыва они управились еще с 15 фигурами. Однако Боа после исследования места взрыва могла удостоверить только 6 побед. Кривая их успеха резко пошла вниз – «Пожалуй, на сегодня стоило прекратить, чтобы сохранить более или менее достойный результат». Они убрали инструменты и отправились назад к лагерю, где их ожидал Ольмар, по-прежнему прикованный цепью. Над так и не решил, как с ним поступить. «Это сейчас не самое срочное!» Вскользь бросил он утром молодой рабыне. «Сначала дело, а там посмотрим». Боа ненавидела Ольмара. Это было ясно без слов, ненависть сверкала в ее глазах. Если бы Над приказал ей задушить отступника, она проделала бы это с явным удовольствием. Они устроились на ночлег, разместившись каждый в песчаном углублении. Сегодняшнее солнце напитало их до пресыщенности, так что они с облегчением решили вообще не принимать этим вечером твердой пищи. Только Ольмар потребовал себе еды. «Разве тебе недостаточно света?» – удивился Нат. Бывший рыцарь пожал плечами. «Так-то так, но зимой, если ты хочешь выжить, надо много есть, жевать и глотать по нескольку раз в день, вот желудок и привыкает, а потом...» Бо бросила ему кусок сушеного мяса, на которое он с жадностью накинулся. При этом зрелище горла Ната сжалось от отвращения. Завороженно глядя на жующего ренегата, над вдруг осознал, что тот получает от своего занятия истинное удовольствие. Тебе это как будто нравится, процедил над голосом, дрожащим от возмущения. И что же? хмыкнул Ольмар. Подумай сам. Можем ли мы, отступники, наслаждаться теплом потрескивающих поленьев или загорать в свете отражающих камней? Мечты! На зиму приходится забираться в крысиную нору и жить, завернувшись в просмоленную холстину, чтобы спастись от сырости. Трудновато там развести огонь. Для этого нужны сухие дрова, но на поверхности только зеленые ветки. «Да к тому же огонь привлекает драконов, что кружат вокруг городов». «Подобное существование недостойно рыцаря. Лучше смерть». «Фигляр. Да и убежища бывают разными. Конечно, ниши в скалах, расщелины в которых спать можно только стоя. В этом весёлого мало, но ведь есть ещё и гробницы». «Гробницы?» «Ну да. Не прикидывайся большим идиотом, чем ты есть». «Пирамиды богов-карликов! Люди дождя чтят их! Они окружены священными запретами! Драконов приучают не приближаться к ним! Если укрыться в них, имея при себе пару световых камней, то можно спокойно пережить зиму!» Над поперхнулся от удивления. «Пирамиды? Но они же крошечные! Разве что ребенок может там поместиться и только! Ты болтаешь?» Совсем нет. «Ты прав. Те пирамиды, что на юге, предназначены для одного. Взрослый не может туда залезть. Но на севере встречаются большие некрополи, предназначенные для целых династий. Склепы настолько просторные, что в них располагается до 30 саркофагов. Человек с легкостью помещается в такой гробнице». А с запасом отражающих камней, несколькими свечами и небольшим количеством твёрдой пищи можно смело глядеть в лицо зиме. А сырость? С хорошей бронёй или непромокаемым спальным мешком из просмоленного полотна, в котором ты валяешься с девчонкой, с безъязыкой и рабыней вроде твоей. Обычно они не переживают сезон дождей и на следующее лето приходится подыскивать другую... подстерегая и обворовывая новых искателей, которые ничего не подозревают. Именно, мальчик, таков закон, кодекс отступника, и мне это удавалось Суди сам, девять сезонов, а я еще цел. Да, мне тоже досталось, на спине и на плечах у меня желатиновые волдыри, но на этом все. Ты живешь в одной из пирамид? Ольмар помрачнел. И его лицо приняло угрюмое выражение. «Я там жил. Меня выгнали из убежища. Выживать нелегко. Новые охотники то и дело появляются, чтобы бросить тебе вызов. Поначалу это были схватки один на один, можно сказать, честная борьба. Теперь они собираются в стаи и готовы перерезать тебе горло среди ночи». «Я был вынужден бежать и уступить своё логово трём молодым, хорошо вооружённым парням. Мои запасы, моё оружие – всё потеряно». «Куда ты собирался идти?» «Дальше на север. Говорят, там есть гигантские пирамиды, в которых может разместиться до сотни человек. Если нам удастся сколотить банду, то дело в шляпе». Над моргнул. «Банду?» Ты хочешь сказать, что ренегатов настолько много, что из них можно организовывать банту? Так и есть. Ну подумай, поколение за поколением искателей засылают в пустыню. Из каждой дюжины в среднем шесть рыцарей отказываются умирать. Сам посчитай. Что не год, племя выживших увеличивается на пять или шесть человек. Получается целая маленькая армия. А что же хамелеоны? Разве они вас не преследуют? Я ведь тебе уже объяснил, только не в гробницах, это священные места, к которым никто не смеет приближаться, даже ящеры держатся от них подальше. А ты смог рассмотреть людей дождя, понаблюдать за ними в их повседневной жизни? Немного, в самом начале, пока не разбил свой бинокль. Да там и не было ничего интересного. Они живут как самые обычные люди, разве что воду любят. Гуляют голыми под дождем, едят плоды. Некоторые ваяют скульптуры, чтобы прибавить их к тем, что уже имеются. Они режут камень? Но чем? Какими-то неизвестными инструментами. Металлическими цилиндрами, которые испускают лучи и заставляют плавиться зеленый минерал. Но отказался озадаченным. раца рассказывал нам сказки добавил ольмар угадав мысли юноши они выглядят ничуть не воинственно на самом деле они всего лишь защищаются против наших вторжений вот и все их драконы они вроде собак для отпугивания лисиц что бродят вокруг курятника вероятно мы единственные хищники на этой планете понимаешь нат замолчи «Лучше ответь, почему они преклоняются перед пирамидами?» Ольмар пожал плечами. «Сложно сказать. Их письменность очень отличается от нашей. Зато в гробницах немало рисунков, фресок во всю стену. Насколько я понял, карлики – наши создатели». «Ты спятил?» «Ничуть». До их появления в мире не было ничего, кроме сезона огня и сезона дождей. Только пустыня и лес попеременно. Они прибыли на летающих машинах, похожих на ту, что покоится в недрах скалы и в которой раца раздобыл свой динамит. Их наука была очень развита. Они решили создать народ, адаптированный к этой планете, но потерпели неудачу. Их ученым не удалось слепить существо, приспособленное одновременно и к огню, и к воде. У них выходили то люди, любящие зной, то не переносящие воды, то наоборот. Но никак не получалась гибридная раса. Тогда у них начались споры, сформировались две партии. Первая говорила «Солнце есть основа жизни». «Люди огня должны быть единственными обитателями этой планеты!» Другая партия возражала. «Ложь! Вода есть уникальный живительный источник! Разве в чреве матери человек не похож на рыбу, погруженную в сосуд? Значит, только люди дождя достойны царствовать здесь!» Разгорелся большой конфликт. Они пошли друг на друга войной и погибли. Остались их детище. Два народа соперника, противостоящих друг другу. Люди Солнца и Хамелеоны. «Ты прочел все это на стенах гробницы?» Над засмеялся, чтобы скрыть свою неуверенность. «Да, я расшифровал рисунки. их там много. Целые сотни. Я не все понял, но думаю, я схватил суть». Хамелеоны лучше, чем мы смогли сберечь научное наследство карликов. Они более сведущи, им известен способ обрабатывать зеленый камень. Возможно, они тоже раздобыли свои инструменты в недрах какого-нибудь космического корабля, как мы обрели взрывчатку, но их знания не столь отвергающие, как наше. Ольмур устало махнул рукой, и его цепь звякнула. «Не знаю, зачем я тебе все это рассказываю», — усмехнулся он сквозь зубы. «Ты зарошен до мозга костей. Раца постарался внушить тебе чувство ненависти, и ему удалось. Он сделал из тебя машину разрушения. Просто машину». Он съежился в клубок, повернувшись спиной к своему собеседнику. на тоже улегся, положив руки под затылок. и устремив взгляд на чадящий факел, установленный на некотором расстоянии от лошадей. Откровения Ольмара внесли разброд в строгий свод правил, преподанных раций. В одно мгновение мир предстал перед ним намного более сложным, чем прежде. Чересчур сложным. Уже собирая закрыть глаза, Над вдруг уловил взгляд Боа, прикованный к нему. Ее черные зрачки посверкивали от ярости. Это смутило Ната. В чем его могла упрекать рабыня? Какой его промах вызвал эту внезапную злобу? Он пожал плечами и завернулся в плащ. Рыцарю Искателя нет дела до настроения какого-то гидрофага с отрезанным языком. Рыцарю Искателю... Он заметил, что титул, которым он когда-то гордился до упоения, теперь вызвал в его душе смутную неловкость, и что рассказ Ольмара сыграл в этой перемене не последнюю роль. Спал Над беспокойно. Его попеременно тревожили то кошмары, то путанные неясные сны. Когда он открыл глаза, солнце было уже высоко в небе. Бо все еще спала, завернувшись в покрывало. Над посмотрел туда, где привязанной цепью находился пленник. Ольмар лежал на спине, раскинув ноги и широко открыв рот. На его горле от уха до уха зияла рана. Рядом с затылком кровь растеклась по песку коричневой лужей. Нат поднялся, зажав в руке меч. Безжизненное тело отступника уже успело закоченеть. Руки, скованные наручниками, сжимали рукоятку тонкого кинжала, красную от крови. Первым чувством Ната было огромное облегчение. Ольма разбрал путь чести и прибег к самоубийству. избавив своего соратника от неприятной необходимости становиться судьей и палачом. Затем в его душу вкралось сомнение. Ренегат ничуть не походил на человека, который способен перерезать себе горло. Для подобного жеста необходима решительность, намного превосходящая ту, что требуется, чтобы поднести к губам костяной свисток-детонатор. Однако бывший искатель в свое время не смог воспользоваться даже свистком, дабы положить конец своим дням. Как же можно вообразить, что он вдруг нашел в себе мужество зарезаться? Да и порез казался слишком глубоким и ровным для самоубийцы. Разве возможно, чтобы острая боль от такой раны не заставила его руку дрогнуть? Ибо, которая, вопреки обыкновению, притворялась спящей беспробудным сном. Над скривился. Может ли быть, что молодая рабыня воспользовалась ночной тьмой, чтобы свести счеты с ренегатом? Но почему? Над вспомнил исполненный упреков взгляд, который она бросила ему накануне вечером. Возможно, своим поступком она хотела дать понять хозяину, что осуждает его нерешительность. Или пыталась уберечь его от разлагающего влияния Ольмара. Возможно... она решила преподать ему урок. Показать, что она, простая рабыня, больше предана догмам, чем так называемый рыцарь. Все еще находясь в замешательстве, Над высыпал горсть песка на лицо отступника. Проснувшись, Бо не выказала ни малейшего удивления. Она довольствовалась тем, что сняла с трупа наручники и освободила его от цепи. В этом равнодушии Нат увидел доказательство ее вины, но ни разу на протяжении всего дальнейшего пути он так и не осмелился потребовать объяснения.